Он не имел абсолютно никаких связей в Тобольске. Латыш по национальности этот человек, как показывает Боткина, с непроницаемым равнодушным видом, полуприкрытыми веками, глазами, держал себя очень осторожно и замкнутым. Он не вмешивался совершенно в жизнь семьи, и вся его роль сводилась только к одному – к наблюдению за семьей, за самим фактом пребывания ее в доме. Ровно через 2 дня после его приезда в Тобольск появился первый отряд красноармейцев под командой красных офицеров Демьянова и Диктерева. Их обоих хорошо знали в Тобольске. Первый был человек с юности, видимо, выбитый из жизненной колеи, выгнанный из семинарии, про которого говорили, что он был мальчишкой скверного поведения. Так говорят о нём свидетели. Второй сирота, чуть ли не родственник одного из тобольских губернаторов известный из гимназической скамьи своим крайним монархическим направлением. При поступлении в педагогический университет он был членом союза Михаила Архангела и вдруг появился в роли красноармейца. Бодкин показывает: за всё время пребывания в Тобольске этот отряд красноармейцев не произвёл ни одного обыска, не сделал ни одного расстрела, не вмешался ни в одну скандальную историю. Тем не менее, эти люди ввели в Тобольске большевистские учреждения, разогнав суд, земскую и городскую управы. Они же произвели большие перемены в составе губернаторского совдепа. Он состоял до них из изысерских элементов. Его председателем был известный нам Никольский. С их приездом во главе совдепа оказался Павел Хохряков. Следствием добыты документы, которыми установлено, что Хохряков родом из Вятской губернии. Должно речь к чигарам напроненосцы император Александр II. Совершенно малограмотный человек, с большим трудом умеющий писать, это был тип тёмного, невежественного, распропагандированного русского рабочего. Его никто не знал в Тобольске. Как и дэтсмен, он не имел здесь никаких связей. Только что успел прибыть отряд Демьяна Диктерева, как через 2 дня, 28 марта в Тобольск прибыл отряд из Екатеринбурга. Однако главы Омского отряда потребовали от Екатеринбуржцев, чтобы они ушли из Тобольска. Последний отряд был вдвое малочисленнее Омского. Он подчинился требованиям по мечей и ушёл из Тобольска 4 апреля. Но 13 апреля сюда пришёл из Екатеринбурга другой отряд под командой некоего Заславского. Этот отряд был равен по силам Омскому. Он был прямой угрозой царской семье. Заславский с первых же дней повёл пропаганду в Совдепе, что царскую семью необходимо немедленно заключить в каторжную тюрьму, что её хотят увезти, что под губернаторский дом ведутся подкопы. Он имел некоторый успех в Совдепе, и Кабылинский был туда вызван. Будучи в курсе намерений Заславского, Кабылинский пошёл в Совдэп, взяв с собой некоторых из солдат своего отряда. Там он заявил, что он согласен перевести царскую семью в тюрьму, Но под одним условием, чтобы в тюрьму были помещены и все солдаты его отряда, так как не обязаны охранять семью. Солдаты запротестовали. Попытка Заславского не удалась. Но он не сдался и повел агитацию среди солдат отряда. Свидетель Мундель показывает. Это был Заславский, злобный еврей. Он собирал наших солдат на митинг и настраивал их, чтобы семья немедленно была переведена в каторжную тюрьму. Воззнав об этом, Демьянов явился к Кабалинскому и предложил ему в случае дальнейших столкновений с Заславским помощь своего отряда. 24 апреля, когда солдаты отряда собрались, туда прибыл по требованию Яковлева Заславский. Явился также и Диктерёв. Всё, что здесь происходило, носило характер судбища над Заславским перед солдатами отряда, Кабалинский показывает. Студент Диктерёв стал держать к солдатам речь. Всё содержание, которое сводилось к обвинениям Заславского в том, что он искусственно нервировал отряд, создавая ложные слухи о том, что семье угрожает опасность, что под дом ведутся подкопы и так далее. Идея речи заключалась именно в этом. Заславский пытался защищаться, но бесполезно. Его ошипили, и он удалился. Яковлев во время этого судебвища над Заславским принял сторону диктереля. В этот же день обнаружилось, что у Яковлева существовали старые отношения с Хохряковым, и они давно знали друг друга. Некоторые из солдат, питая сомнения к личности Яковлева, пошли в савдэ и обратились к Хохрякову как его председателю.